Глава четвертая Дом пахнул застоявшимся воздухом. Я покачала головой. Просила же Лидочку проветрить к нашему приезду. Но пожилая леди была и оставалась твердой последовательницей теории викторианского времени. Сквозняки вредны, свежий воздух – то же самое, что холодный, и это тоже вредно. Впрочем, грех было бы жаловаться. Пыль стерта, пол сияет чистотой. В холодильнике наличествуют яйца, сливки и масло. Дверь в погреб заперта на висячий замок. Замок? Да. Мы с принцессой переглянулись и разошлись в разные стороны. Я в кабинет, Андораны в свою спальню. Но нет, и в кабинете на столе, где, согласно договоренности, должен был оставить записку Михаил, было пусто. Должен был оставить, если бы вернулся. Значит не возвращался. Шумно выдохнув, я пошла в гостевую спальню. Девочка сидела на постели, держа на коленях большую резную деревянную шкатулку, и вид у нее был самый потерянный. Она подняла на меня взгляд. «Ничего нет». «В каком смысле?» «Это почтовый ящик. Можно написать письмо, положить внутрь и отправить адресату». Я говорила, мы договаривались связываться по определенным дням, и когда... когда что-то прояснится. Такая здоровая коробка ради связи с единственным адресатом? Я поморщилась. Все-таки магия иной раз оказывается не слишком удобна для использования. Бывает по-разному. Это же артефакт, с некоторой снисходительностью объяснила мне принцесса. Коробка красного дерева, и в крышку вмонтированы камни по числу абонентов. Здесь их пятнадцать. Это предельное число. Более емкого устройства не существует. И Михаил должен был тебе написать, когда прояснится ситуация, даже если в контрольные дни не мог выйти на связь. Да, как минимум, когда поймет, что случилось с порталами. И еще, если по каким-то причинам он задерживается. И не написал. Она только помотала головой. Впрочем, что тут было говорить? Чудо не случилось, факир оказался несостоятелен. Я потерла лоб, соображая. «А с кем еще ты можешь связаться по этому артефакту? Нет, погоди, сперва скажи вот что. Это предмет дворцовый или твой персональный?» Андарана нахмурилась, пытаясь понять мою логику. Потом лицо ее прояснилось. «Ты имеешь в виду, что рабочим оказался только портал, зачарованный лично на дядю Михаэля? — Именно. — Ага. Да, это мой собственный ящик. Мне его подарил на первое совершеннолетие наш дворцовый маг Аден Лое, Герард Абтрэнс И есть надежда, что этот канал связи пока должен работать. Я прикусила губу, отчетливо понимая, что вот сейчас делаю первый шаг по дороге, которая может привести куда угодно только не в мой неуютный кабинет, заведующий травматологическим отделением. Скажи мне вот что. Пятнадцать контактов, абонентов. Кто именно? Родители, начала перечислять Андорана. Адан Лоя Герард, Адан Михаэль, старшая Орданы высокой супруги правителя, две моих собственных Орданес, глава службы безопасности, мой старший наставник, две кузины. И несколько камней свободны, потому что так посоветовал Адан Лоя Герард. «Хорошо. Скажи, а возможно ли ошибиться, отправляя письмо? Ну, ты же пользуешься телефоном, так что сталкивалась с неправильным набором номера». «Нет, что ты!» – девочка хихикнула. «Ну, можно, конечно, нажать не на тот камень и отправить записку для папы в почтовый ящик кузины. Но на самом деле так не получится. Камни все разные» и тебе не дают пользоваться шкатулкой, пока всех не заучишь. А почему ты спрашиваешь?» Если бы можно было ошибиться, попробовали бы связаться с кем-то и проверить хотя бы, работает ли связь. Я сосредоточенно грызла ноготь. «Беда в том, что мы никому не можем доверять, понимаешь?» Взглянув на нее, я мысленно выругала себя последними словами. На резко побледневшем лице прорезались веснушки, а глаза стали такими огромными, будто у меня на плече сидела розовая мышь. — Ты думаешь? — выдавила из себя принцесса. — Лучше не будем предполагать худшее, надеясь на лучшее, и в результате получим устраивающее нас, чем наоборот. Если почтовый ящик, к примеру, твоей кузины попал в чужие руки... — Он не сработает! — она прервала меня почти грубо. — Открыть шкатулку может только тот, «На чью кровь она зачарована?» «Или тот, кто зачаровал?» «Да». Девочка сидела на своей кровати, сгорбившись и обхватив колени руками. Маленькая худенькая девочка, попавшая в чужой мир и не знающая, что случилось с ее родней. Мне хотелось пожалеть ее, обнять, погладить по голове и спеть колыбельную. Хотелось, но ничего этого делать я не стала» а предложила самым деловым тоном. Давай-ка сейчас выпьем чаю и ляжем спать. Завтра утром на свежую голову мир может показаться чуточку более дружелюбным. Ночью меня разбудил какой-то непривычный звук. Я нашарила под кроватью тапки, накинула халат и вышла в коридор. Да, это в гостевой спальне. Подошла к двери и прислушалась. Андарана повторяла какое-то слово на незнакомом мне языке раз за разом, все с большим напором. Слово было коротенькое, так что уж точно не заклинание. Имя? Призыв? Команда? Наконец девочка замолчала. Я уже подняла руку, чтобы постучать в дверь, когда оттуда раздались совсем другие звуки. Не слова, а всхлипывания. Ну да, конечно, принцессы питаются радугой и какают бабочками а плакать не приучены вовсе, это же все знают. Пойти утешать? Нет, все-таки я для нее человек чужой, а нам неизвестно, во что еще придется вляпаться. Плохо будет, если ей окажется неловко смотреть мне в глаза. Я прислонилась к стене, закрыла глаза и постаралась припомнить один из первых уроков магии, данный мне Анной. А желание, очерченное формулой, Вот чем должна быть твоя магия. Внутри нее нет места страсти, горю, гневу или скуке. Только красота математики, совершенство линии, законченность точки. Ладно, попробуем. Обратившись к крохотному очагу внутри себя, где-то в районе диафрагмы, я мысленно раздула этот огонек осторожно, чтобы не загасить его вовсе почувствовала тепло в ладонях, сложила их ковшиком и попыталась представить себе, что оттуда перетек кусочек этого пламени, превратившись в шарик, переливающийся всеми оттенками перламутра. Повинуясь моему приказу, шарик наполнился спокойствием и светом, поднялся в воздух и полетел туда, где горело больным красным цветом чье-то горе. Неплохо. — раздался спокойный голос совсем рядом. — Почему шар? — Совершенная геометрическая фигура, пожалуй, плечами отклеиваясь от стены. — Все в порядке. — Теперь да, спасибо, — кивнула Андарана. Напомни мне завтра, что мы уже можем заняться стихией огня. Наверное, я должна была почувствовать, что мой, скажем так, объект — уже не находится на месте. Да что там говорить, если бы я с такой сосредоточенностью попробовала защищаться даже не от другого мага, а от обыкновенной шпаны, уже огребла бы неприятности по самую маковку. Но в конце концов медицине я училась 10 лет, да и потом не переставала узнавать новое, а о существовании магии узнала три недели назад. Кто-то мог бы удивиться, что огненной стихии мы пока не касались, Ведь в современных романах фэнтези первое, что делает новоиспеченный маг, поджигает свечку, ну или создает фаербол тут уж по прихоти автора. Но моя юная учительница сразу мне сказала, что с огня начинает только самоубийца это предпоследняя из стихий, которые начинает обучать Неофита, и понятно почему. Техника безопасности, как оказалось, и в магическом мире должна быть в приоритете. Первое, что я сумела сделать наполнить чашку водой, потом ее заморозить. Причем в этот момент чашка лопнула, потому что, разумеется, ученица перестаралась и влила слишком большую силу. Потом три дня я мучилась, поднимая потоком воздуха книгу, лист бумаги и, наконец, перо. Короче говоря, давайте я лучше сдам заново экзамен по патанатомии. Завтракали мы молча. Лично я опасалась открыть рот и произнести фразу, которая сольет к чертям мои планы карьеру, жизнь. Понятно ведь, что за неделю, оставшуюся от моего отпуска, мы с принцессой сумеем разобраться в причинах отключения порталов лишь в одном случае. Если нас убьют сразу же в момент перемещения. Нет, есть еще второй вариант, что все в порядке, и это был кратковременный сбой, но я уже перестала верить в то, что дверь, ведущая в погреб, распахнется, и появится Михаил. Замок с нее я сняла сразу по приезде. Допив кофе, я отставила чашку. андарана открыла рот, чтобы что-то сказать, и в этот момент колокольчик над дверью задергался, словно припадочный. Некто стоял у калитки и не отнимал палец от звонка. Мы с принцессой переглянулись, и я нажала на кнопку видеонаблюдения. У калитки стояла встрепанная лидочка в косо застегнутом полушубке, а за ее спиной выселись две мужские фигуры: одна в форме полиции, вторая в штатском. Не как менты к нам пожаловали, сказала я с удивлением. Менты? Жаргонное название полицейских местной стражи. Придется открыть. Мысленно порадовавшись тому, что к завтраку натянула джинсы и свитер, они остались в халате. Я нажала клавишу, отворяющую калитку, вышла в прихожую и распахнула дверь. Лидия Николаевна затормозила у порога с немалым удивлением. «Катерина Михайловна! А ты кого ожидала здесь увидеть?» Я вздернула бровь. «Кажется, это нехитрое действие больше, чем какие-нибудь документы, убедила соседку в моей несомненной реальности». Она, словно завороженная, шагнула через порог и осела на лавку. Следом за лидочкой вошли оба мужчины, и в прихожей стало до невозможности тесно. Я повернулась к ним. «С кем имею честь?» «Лейтенант Сорокин», — козырнул тот, что был в форменном полушубке. «Участковый уполномоченный ваш». «Майор Досталь», — представился второй. «Оперуполномоченный по особо важным делам Московского уголовного розыска». «Документы предъявите?» «Я не спешила пригласить их в дом». «Предо мной развернули удостоверение». Я сладко улыбнулась и, достав из кармана айфон, сфотографировала оба. «Проходите», — чуть склонила голову. «Ноги только вытрите», — неожиданно вскричала очухавшаяся Лидочка. Участковый честно пошаркал подошвами о коврик, майор спрятал в углах рта улыбку и последовал его примеру. На кухне я села на свое место, жестом обозначив для незваных гостей стулья напротив. Принцесса сидела все над той же чашкой чая и терзала на тарелке кусочек сыра. «Итак, чем обязана?» — повторила я вопрос. «А ваши документы можно попросить?» «Можно», — кивнула я. Ани, будь добра, поднимись в мою спальню и достань из сумки паспорт». Кивнув, девочка все так же молча пошла к лестнице. «Ваша дочь?» — вежливо поинтересовался майор. «Племянница, двоюродная». Приехала погостить из Эстонии. Иностранная гражданка, значит. Да. По лестнице Андарана спускалась так, что мне примерещился на ней бальный наряд и сияние королевских драгоценностей, не меньше. Но девочка всего лишь несла в руках темно-бордовую книжечку моего паспорта и более синюю — своего. Протянув участковому обе, она светски улыбнулась и сказала. «Мне показалось, вы захотите...» и мои документы увидеть. Неловко поблагодарив, лейтенант Сорокин передал паспорта муровскому сыщику. И в третий раз я спрашиваю, чем обязаны, господа? Время раннее. Я перевела взгляд на часы. Еще и десяти нет. Я в отпуске. Мы только вчера вернулись из поездки, даже чемоданы разобрать не успели. Вот в этом-то и вопрос, гражданка Горетникова. Майор аккуратно положил паспортные книжечки на стол. Вчера около полуночи на МКАДе, километров за десять до поворота сюда, случилась серьезная авария. Столкнулось пять автомобилей, четверо пострадавших в серьезном состоянии в больницах и двое погибших. Опознать их удалось не сразу. Мы с Андораной переглянулись и синхронно пожали плечами. «Мы вышли из здания аэропорта в начале первого», — сказала я. То есть около полуночи проходили паспортный контроль. На их печатях в паспортах, конечно, не стоит время пересечения границы. Но я уверена, что в компьютерах погранслужбы оно есть. Так что не вполне понимаю, какие вопросы к нам. «Из аэропорта вы как добирались?» «На такси», вздохнула я. «Заказала вот тут» и покрутила перед ним айфоном. «Катечка, они мне сказали, что это ты погибла!» Влезла совсем уже пришедшая в себя соседка. Да ладно! Мне стало смешно, потом взяла жуткая злость. А я кто? Лжедмитрий? Как вы опознавали погибших? Знаете что, если вы вызывали туда Лидию Николаевну, я вас по судам затаскаю. Видите ли, Екатерина Михайловна, майор замялся. Опознавать там особенно не вышло бы. Тела очень обгорели. Так какого... Я проглотила бранное слово. «Какого лешего вы через несколько часов приперлись сюда беспокоить моих соседей и меня?» Были найдены два тела – женщины и подростка женского пола. Он покосился на безмолвную андораны. Опознать по отпечаткам или по лицу не представлялось возможным, но проверили ДНК. «Ну, честно говоря, наш эксперт получил новый прибор для экспресс-диагностики, и не утерпел, проверил. А вы сдавали пробу ДНК некоторое время назад. Тут мне стало нехорошо. Я и в самом деле не так давно сдавала эту пробу. Ну, была необходимость, не хочу вспоминать. И если совпало... Вы хотите сказать... Что? У меня перехватило горло. Я хочу сказать, что этот анализ показал полное... — Стопроцентное совпадение. Я приехал по установленному адресу. Лейтенант сообщил, что в вашем доме убирается соседка, и ключи у нее есть. — Я и вспомнила, Катенька, что ночью-то свет у тебя видела! И Лидочка зажала рот рукой. — Ну, вот что можно вам на все это ответить? Я пожала плечами. Либо прибор ошибся, не откалиброван, инструкция была на китайском, я не знаю. Либо ошиблась современная генетика, и в мире существуют люди с дублирующимся ДНК. Кстати, а шофер? Какой шофер? Водитель такси, сгоревшей машины. Он-то куда делся? Неизвестно. С глубоким удовлетворением сообщил майор. И тут я поняла, что выдача неприятностей еще не закончена. Такси ехало по МКАДу в крайнем левом ряду явно со слишком высокой скоростью, Как говорят очевидцы, не менее 150, а то и больше. Потом стало резко перестраиваться правее. Там было несколько машин. Ну вот оно их в кучу и собрало. Пробило ограждение, перевернулось и загорелось. Никто не выпрыгивал. Да это и невозможно было. Никто не убегал. А в обгоревшем автомобиле обнаружили только два тела. Я развела руками. «Ну уж простите, что мы вам портим статистику» но мы с Анной живы и относительно здоровы и готовы доказать это любым доступным способом в удобное нам время. Тут я взглянула на принцессу. Губы ее сжались так плотно, что пропихнуть хоть словечко сквозь эту бледную полоску не смог бы никто. Надо попросить незваных гостей на выход, мелькнула была мысль, но майор уже и сам поднялся, коротко глянув на участкового. Тот тоже поднялся и сказал... «Могу я попросить вас, госпожа Каретникова, пока никуда не уезжать из Москвы?» «Просить можете. Майор мне сейчас ужасно мешал. Надо было поговорить с Андораной. Обещать? Не буду. Мало ли что. У меня работа такая вызвали и полетела на катастрофу». «У вас отпуск». «А вас из отпуска ни разу в жизни не отзывали?» – удивилась я. «Надо же, какой высокий гуманизм. Короче, смогу, буду дома. Нет?» Оставлю информацию. Где, кстати, оставлять? На соседнем столбе объявление вешать? Ну зачем же? На стол легла визитка. И в течение какого времени это ограничение должно действовать? Никаких ограничений. Просьба. Просьба на день, три, пять, пожизненная. Рад бы, развел руками майор. Но я женат. Идите уже. Я с досадой махнула рукой. «Мне еще племянницу домой отвозить. Каникулы не навечно». Наконец полицейские выкатились. Лидочка ушла за ними, говоря что-то о некормленных курах и обещая вернуться. Когда входная дверь хлопнула и валенки соседки проскрипели по дорожке до калитки, я развернулась к принцессе всем телом. «Но и кто нас выследил?» «А может, и никто?» — задумчиво сказала она, постукивая пальцами по нижней губе. — Пока непонятно. — Что-то чем дальше, тем меньше понятного, — ответила я с досадой. — Ладно, предположим, эксперты ошиблись, и ДНК с моей не совпало. — Думаю, что как раз эксперты были совершенно правы. Вопрос в другом. Андарана посмотрела мне в глаза. — Если образец твоей ДНК попал к ним в руки... «Значит, у них есть кто-то свой в твоей клинике!» Я потрясла головой. Примерно сотня вопросов крутилась в голове. Я поймала за хвост один из них, пусть и не самый важный. «Они? Это кто?» Принцесса отвела взгляд. «Это долгий разговор. Все время этого мира в нашем распоряжении». Я поплотнее уселась на стул. «Давай, начни с самого начала, перейди к середине». А дальше поглядим. Сначала. Но ты же не думаешь, что возможность посещения других миров используется только для, так сказать, туризма? Видимо, нет. Я бы такую золотую жилу использовала на все сто. Вот именно. У нас есть организация, которая изучает ваши достижения и находит им применение с поправкой на магическую природу мира. Ну вот та же самая генетика, усиление наследственных линий, например. Причем не только в смысле внешнего сходства между отцом и сыном. Это важно, но не главное. Самое главное – наследственная передача магических способностей и возможность их усиления или блокировки. Блокировки? Магия крови запрещена законодательно. Магия разума… Погоди, магия разума? Это я могу понять. Что-то вроде гипноза, но мгновенно и полностью. Страшно, да. Полагаться лишь на моральное качество обладателя таких способностей. А магия крови чем плоха? Понимаешь, старая градация видов магии не всегда точна. Андарана потерла лоб. Маги крови получают силу благодаря особым ритуалам. Чем больше пролита крови, тем сильнее ритуал. Чем мучительнее смерть, донора?» «Понятно. То есть, возвращаясь к достижениям науки, ваши ученые могли воспользоваться полученными, сворованными данными моего генетического анализа и...» «И что? Кого сожгли в машине?» «Никого. Пустышку. Манекен из плоти и крови, которому придали определенные характеристики». «Уже хорошо. Все равно жутко было представить, что у обгоревшего тела моя кровь. Тогда...» Зачем? Вот этого я и не могу понять. Я встала и прошлась по кухне, машинально налила чайник и поставила на плиту. Потом взглянула на часы. Вообще-то уже и обедать пора, а еды особо никакой нету. Повернулась к Андоране. Давай поиграем. Что? Глаза ее распахнулись от неожиданности огромные голубые озера. Вот, держи. На стол легли лист бумаги и ручка. Представь себе, что завтра мы отправляемся в лантар, в неизвестность. Что ты берешь с собой? Отталкивайся от реальности? Или, к примеру, можно посчитать десяток ограненных сапфиров для изготовления амулетов? Пиши все, — с улыбкой посоветовала я, — а реальность внесет свои коррективы.